глава 13 благодарность элис райс я смотрела на оладью в руках начальника и не знала как поступить если ты сейчас не съешь его, то я обляпаю тебя вареньем ну уже я не кусаюсь С лукавой улыбкой подначивал меня шеф темная густая капля вишневого варенья и правда медленно стекала по краю лепешки грозясь сорваться вниз. Поэтому мне не оставалось ничего, кроме как наклониться и съесть подношение. «Вот и умница. Теперь твоя очередь. Корми меня», — заявил Данель задовольный довольный собой мужчина. «Вы ведете себя несерьезно, командор», — укорила я босса, но все же потянулась к тарелке. «Ну что ты, Элис, командоры всегда так серьезны, что сами себе в зеркале не улыбаются». «Хорошо, что хоть изредка, и можно побыть просто людьми». «Будучи еще и Томом, я очень люблю всякие глупости. Давай, не будь жестокой. Я безумно хочу попробовать эти оладушки». Продолжал дурачиться начальник. «С вареньем или с медом? уточнила я, пытаясь не поддаться обаянию мужчины и сдержать предательскую улыбку. «Это очень сложный выбор». «Думаю, я должен попробовать и то, и другое, чтобы провести сравнительный анализ, а потом твердо тебе сказать, что мне нравится больше». Изобразил глубокую задумчивость шеф, и я не удержалась от тихого смешка. Никогда раньше мне не доводилось кормить кого-то с рук. Оказалось, что это и правда немного интимно. «Пристально наблюдать за тем, как мужчина ест». Несмотря на показное ребячество, командор был очень аккуратен и явно наслаждался процессом. Шеф часто довольно жмурился, а его серо-зеленые глаза как будто становились ярче от каждой улыбки. Насколько бы глупой ни казалась мне вся эта возня с оладьями и близким контактом, но вынуждена признать, что я расслабилась и стала воспринимать начальника немного проще. Теперь Томас Шейн был для меня не только легендой, но и человеком. Проблема была лишь в том, что как личность шеф мне нравился все больше. А вот это уже грозило мне серьезными проблемами в будущем. Поэтому я решила напомнить мужчине о деле. Что дальше? Я имею в виду, какие у нас планы на сегодня. И это интервью... «Я совсем не готова отвечать на вопросы о наших несуществующих отношениях», — уточнила я. «Через час с небольшим к тебе прилетит стилист с готовым гардеробом». «Ирма немного своеобразная, но хороший профессионал. И если вдруг тебе не понравятся выбранные ею вещи, то можно будет поискать кого-то еще. Но это уже будет завтра. Насчет опроса тоже не беспокойся. Журналистка» обязана прислать мне исчерпывающий список вопросов. Мы вместе их посмотрим и обдумаем детали легенды. Я планирую сегодня сходить с тобой на одну неофициальную встречу. А потом мы можем навестить твою маму. И еще: Ничего не бойся, Лиса. Нет таких проблем, которые нельзя как-то решить. Просто доверься. Ладно. Немного успокоил меня начальник. Хорошо. «Кстати, мама попросила передать вам огромное спасибо. Вчера она выглядела немного лучше. Я надеюсь, в этот раз лечение поможет», — искренне сказала я шефу. «Так и будет. Доктор Зейман специализируется как раз на подобных случаях. Но если вам хоть что-то не понравится или возникнут сомнения в его назначении, то можно обратиться к еще одному врачу. Уверен». «Скоро твоя мама забудет о своем недуге и будет снова радоваться жизни», — пообещал мне командор. Слова шефа дарили то, чего в последние дни мне ужасно не хватало — уверенность, надежду, поддержку. Когда я жаловалась Тиму на трудности, он только отмахивался чем-то типа «не парься» или «не бери в голову». «А мне так не хватало именно этого» чьей-то помощи и заботы. «Спасибо, это много для меня значит, Томас!» От души поблагодарила я мужчину, а потом быстро коснулась его щеки губами и поспешила покинуть его колени. Этот мой порыв был не слишком уместным, но искренним. Я надеялась, что командор не поймет меня превратно, но мистер Шейн только кивнул мне в ответ, а потом я трусливо сбежала в спальню.